Юность Александра Александра Македонского трудно представить себе живым человеком. Кажется, что он был мифологическим героем. Он прожил 30 лет и 3 года. Он за 10 лет покорил почти весь мир. Он был ученик мудрого Аристотеля и поклонник великого Гомера. Он был так прекрасен, что первым в Греции стал брить себе бороду, чтобы она не скрывала черт его лица. Вести о его подвигах прилетали в Грецию из дальних восточных земель и тут же становились легендами. Рассказывали, будто в ночь, когда он родился в городе Эфесе, сгорел храм Артемиды, одной из семи чудес света. И это потому, что богиня Артемиды была в тот час далеко, в македонской столице, и помогала царице Олимпиаде родить Александра. Храм сжег сумасшедший по имени Герострат. Он был тщеславен и хотел покрыть свое имя славой хотя бы и дурною. Его казнили, а имя его запретили произносить, чтобы его желание не исполнилось. Увы, это не удалось. Дурная слава легка. Александру было три года, когда Филипп установил власть над Фессалией. Пять лет, когда тот овладел Фракии. 10 лет, когда тот прошел за фермопилы и был принят в Дельфах. Александр жаловался. «Отец все завоюет и ничего мне не оставит». Александр учился бегать, ездить верхом, владеть оружием. Бегал он быстрее всех. Филипп спросил его, хочешь бежать в Олимпии? Александр ответил, да, если соперники будут цари. Филиппу подарили коня. Он был прекрасен, но так дик, что ни один наездник не мог с ним совладать. Вызвался подросток Александр. Он заметил, что конь боится своей собственной движущейся тени. Направил коня против солнца, Побежал с ним рядом, а потом неожиданно вскочил ему на спину. Конь взвился и понесся прочь. Никто из свиты не мог его догнать. Когда кони всадник вернулись, Александр был еле жив, конь весь в пене, но уже повиновался ездоку. Филипп поцеловал сына и сказал, «Ищи себе другого царства. Македония мала для тебя». Конь этот стал любимым конем Александра и носил его во всех битвах. Звали его Букефаул бычья голова. Он умер, когда Александр воевал в Индии. Александр построил над его могилой город и назвал его Букефалой». Аристотель рассказывал юному Александру, что по учению философа Демокрита таких миров, как наша Земля, существует бесчисленное множество. «А я не владею и одним», воскликнул Александр. «Демокрит засмеялся бы, услышав такие слова, — сказал ему Аристотель. — Но Александр не смеялся. Это Аристотель научил Александра любить Гомера. Свиток с Илиадой всю жизнь лежал у Александра под подушкой вместе с кинжалом. Это был свиток, сделанный по особому царскому заказу. Вся огромная поэма была записана на одной папирусной полосе. И так мелко, что ее, будто бы, можно было хранить в ореховой скорлупе. Он говорил, «Во всем мире я завидую только Ахиллу». У него был друг при жизни и певец после смерти. Когда он переправился в Азию, то первое, что он сделал, это пришел на место, где стояло трое, и принес жертвы на кургане Ахилла и Патрокла. Александр был единственным сыном Филиппа от царицы Олимпиады, но у Филиппа было много побочных детей от разных любовниц. Александр упрекал отца. Отец отвечал, «Это чтобы ты получил царство не по наследству, а по достоинству». Но вскоре стало не до шуток. Филипп отстранил Олимпиаду, взял в жёны новую царицу. Не прошло и года, как Филипп был убит. Убил его один придворный юноша, обиженный родственниками молодой царицы и не нашедший защиты у царя. Подговорила его к убийству, конечно, Олимпиада. Убийцу распяли, но когда его сняли с креста, Олимпиада надела на мертвого золотой венок, а потом сожгла его тело над могилой Филиппа. А молодой царица, она послала яд, меч и петлю на выбор. Гибель Филиппа, конечно, не обошлась без предзнаменований. Он готовил поход на Персию и послал спросить Пифию, за ним ли будет победа. Пифия ответила, «Бык увенчан цветами и близок тот, кто заколет». Филипп принял это за добрую весть и возгордился. На придворном празднестве было шествие в честь двенадцати богов. На колесницах везли их статуи. Филипп велел вывести за ними Тринадцатую колесницу собственной статуи. И пошел за нею сам, без свиты, в белой одежде. Тут его и убили. Вся Греция всколыхнулась. Фиванцы и афиняне начали восстание. Но не успели они собрать силы, как под фивами уже стоял двадцатилетний Александр с македонским войском. Осада была недолгой, расправа жестокой. Город фивы был стерт с лица земли. Среди развалин оставили стоять только дом поэта Пиндера, прославлявшего когда-то прежних македонских царей. Тридцать тысяч фиванцев были проданы в рабство. Устрашенная Греция оцепенела. Александр собрал военачальников и сказал им, «Пора идти на Персию». Военачальники молчали, только Парменион, старый соратник Филиппа, сказал, «Сперва, Александр, роди македонцам такого сына, как ты». Но Александр спешил к славе. Поход был объявлен. Александр явился в Дельфа и спросил у Оракула, ждет ли его победа. Пифи отказалась дать пророчество, день был неблагоприятен для вещаний. Александр схватил ее и силой потащил к пророческому треножнику. Женщина с трудом, отбиваясь, вскричала, «С тобой не справится, Александр!» Он отпустил ее. «Только это я и хотел услышать». Выступая в поход, он раздал друзьям все свои царские доходы. «Что же ты оставляешь себе?» — спросили его. — он ответил. — Надежду.